Вот что? В таком случае произошло неизвестно. Главному режиссеру театра было жаль терять талантливого артиста, и он предложил Буркову такой вариант: поработать несколько месяцев в труппе, не будучи зачисленным в штат, на общественных началах. Чтобы как пройти испытательный срок по линии поведения, что ли. Доказать Со срыв премьеры был случайностью, а он, Львованухин, договорился с директором театра, что если Жора выдержит испытание, его снова вернут в труппу. Вид у Бориса Александровича Львованухина был огорченный, расстроенный. Жора тоже после случившегося не выглядел бодрячком. Спасибо большое, сказал Бурков, поняв, что главным режиссером руководят добрые намерения. и вдруг спохватился. А на что я буду жить? Мне же есть надо. Наступила пауза. Как решить эту проблему, было неясно. И тут у Льва Ванохин принял решение, делающее ему честь. Какая у тебя зарплата? просил он у артист. Сто рублей, ответил артист, святую правду. Ладно, вздохнул Борис Александрович. День зарплаты, приходи ко мне, я тебе буду сам платить. Из своей получки плюп опыстыл бурков. Не твое дело, ответил Львов Оноль. Егоуу стали работать в театре. на общественных началах. Прав у него не было никаких, у него были только обязанности. И вот наступил день получки. Горкол постучался в кабинет главного режиссера и стал в дверях с видом водопроводчика, ожидавшего расплаты. Он впервые пришел за деньгами не в кассу, к своему режиссеру. Иван Анохин не понял, зачем тот явился и посмотрел на намущегося артиста с недоумением. Бурков молчал, всем своим видом пытаясь намекнуть о цели посещения. Но Борис Александрович, занятый текущими делами, не мог уразуметь, что от него собственно хочет Бурков. «Пятое сегодня", намекнул артист. «Ну "И что?" сказал главный режиссер. — Ну как что? "Непонимаю", сказал артист. "Не понимаю", пожал плечами главный режиссер. — зарплата сегодня", печально промолвил артист. "И тут до главного режиссера дошло, зачем?", пожаловал Бурков. "Борис Александрович", покраснел от мысли он мог забыть об этом договоре, засуетился, полез в карман за кошельком, где находилась его собственная зарплата, отсчитал деньги и, смущаясь, протянул их Жорю. Ведь это был его дебют в роли кассира. Боркнул, глядя на пол, принял купюры. Почему-то обоим было неловко смотреть друг другу в глаза. Поблагодарил, Бурков, протиснулся в дверь, завершил свой первый грабительский визит. В следующие разы эта процедура проходила не столь мучительно. Оба как-то свыклись. Последствия жера говорил, что это были лучшие месяцы в его жизни, ведь Львов Анохин выдавал ему зарплату полным рублем, без вычетов и налогов. Первую роль в кино Горков сыграл в нашей комедии Зигзаг удачи. До этого в его кинобиографии был эпизод в фильме Богина Зося. Когда ассистент режиссера привела ко мне Георгия Ивановича для знакомства, я посмотрел на него и сразу поставил диагноз. У него идеальное лицо, для роли спившегося русского интеллигента. Во время непробы я сразу понял, что встретился с прекрасным тонким артистом. Своеобразный ярлык я подкрепил тем, что действительно снял его в роли спившегося интеллигента. После фильма за Бурковым определилась алкоголическая амплуа, из которого он не скоро выбрался.